Глава 16 Васю они мне простят. Они все мне простят. Под утро, правда, Леша сказал, что я не единственный бог, что там, похоже, полно народа, но морду лицезреть пока удалось только мою. Они оставили меня на всю ночь с компом один на один, а поутру заявились орлы, выспавшиеся и довольные. — Ты что, все сидишь? — деланно удивился Пура. — Сижу. «Вы же и посадили, как тут не сидеть?» «Господи, да чего же он похож на меня? Чудес не бывает, явно по образу и подобию своему. Кто ты? Оператор? Хакер? Игрок? Студент? Несчастный цифровой торчок? Гений?» «Соорудил персонажика, похожего на себя? И что?» похож на сумасшедшего, который изобрел машину времени и обменялся телами с жителем нашего времени. Тот переметнулся в будущее и обнаружил себя в психушке. «Помнишь такой рассказ?» — спросил Витя Пура. И показал на чашку кофе. «Вот, возьми еще». Это была трехсотая чашка за эту бессонную ночь. Или пятисотая. Так что межполушарные связи мои полетели ко всем чертям собачьим. Даже ниточки не осталось. А рассказ такой, да, был в детстве такой рассказ, то ли шекли, то ли не шекли. Первые снимки были совсем плохие, систему только настраивали. По нижнему краю всех снимков шла информация, когда снимали, условия съемки, настройки системы. Больше всего мне нравились даты. Я пытался по ним вспомнить, где я был тогда, когда военные фотографировали мою физиономию там. Кстати, много картинок было без лица. Просто какие-то стены, непонятные пятна разных тонов. Как я понял, многое потом или вообще отбраковали, или использовали для исследований. А ближе к утру в голове начался сплошной сатанизм. Он всегда начинается, когда съезжает крыша. Я утратил присутствие себя, догадавшись вдруг, что меня нет. Не то чтобы так казалось, будто меня нет. Меня на самом деле не стало. Я пытался разглядеть его, то есть свое, подмигивание, но почему-то он не хочет сказать мне «Привет». «Подмигни, зараза, ну же, дай мне понять, что я тоже есть, что я в каком-то смысле живой. Не появись утром Пура с Алексеем, я бы так в себя и не пришел. Да, они оставили меня на всю ночь с моими кошмарами. А куда я денусь с подводной лодки? Я сидел и щелкал кадрами, их были сотни» на каждом вполне узнаваемое лицо. Я в детстве ужастик случайно посмотрел по финскому телевидению. Мы тогда жили недалеко от границы, в Таллине. Там дядька вышел из зеркала и уговорил паренька залезть туда вместо него. Тот залез обратно никак. Фильм был черно-белый, без яркой крови и жутких рож. Никто не отрезал никому голову бензопилой, никто не тонул в еще жидком бетоне, захлебываясь на весь экран. Муравьи размером собаку не ползли из-под кровати, сминая на своем пути хлебные крошки, тапочки, стулья, стены и локомотивы. Дядька просто вышел из зеркала в наш мир. И пареньку почему-то ничего не оставалось, как шагнуть в зеркало самому. Словно им двоим здесь не было места. Конечно, я ставил себя на место паренька, когда смотрел этот фильм. Это казалось самым страшным — перестать быть собой. Никому не пожелаю таких ощущений, какие были тогда у меня. Сейчас я смотрел на себя с неправильной стороны зеркала. Таких ощущений, как сейчас, я тоже никому бы не пожелал. И они резко усилились, когда я стал обращать внимание на даты снимков. Самые первые снимки датировались числами до официального объявления доказательства Харитонова. До. За несколько лет. До. Когда под утро Леша захотел рассказать мне правильную версию того, почему именно меня пригласили на должность шефа конторы, я сказал, что уже и сам знаю. Догадался, знаете ли, не дурак. Могли, конечно, и другое чего придумать. Все-таки головы у вас светлые. Но не скажу, что на должности шефа большого каталога мне было плохо. Отнюдь. Теперь будет другая работа, сказал Викторов. Ты, Сережа, валяй поспи, а потом поговорим. «Поговорили вчера», — угрюмо сказал я. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», — парировал Пура. «Да и горька ли твоя правда, Сережа? По мне так очень даже приличная правда. Многие тебе завидуют». «Вы меня как маленького», — начал я жаловаться на жизнь. «У меня недосып, недоед и недодум». «Я в шоке! Мой мир за неделю сто четырнадцать раз перевернулся! Я двоих человек замочил!» Семью бросил, работу, приличную государеву пенсию потерял. Самое мерзкое, что я себя потерял в который раз и на этот раз подчистую. Мне никогда, как сейчас, не казалось, что я такой ненастоящий. Я увидел его ненастоящего. Что человеку еще может быть надо для полного несчастья? Они переглянулись. Наверное, я слишком громко орал, хоть в артисты меня забирай на сцену. Почему нет? Тут вполне себе сцена, акустика шикарная, никакого эха, плюс подавители аудио по углам. Психуй себе в уголке по полной программе. «Я тебе честно скажу», — молвил Викторов, — «не могу себя представить на твоем месте. Если мы обнаружим еще какие-нибудь точки с другими людьми, тогда мне станет проще воображать, а уж если меня найдем, тогда совсем просто». «Если тебя найдете», — зло сказал я то тебя здесь препарируют. Ты ж военный, присягу давал. Тебя начнут изучать по полной. Так что лучше уж товарищи, а меня не разрежут. Чего я такой уникальный? Не разрежут, сказал Викторов. Думаешь, мы тут кишок не видели? Спиди, Витя проводит. Консилиум не забудьте собрать, когда проснусь. Спою вам на балалайке, как Шариков, пообещал я и встал. Веди меня спать, Витя. Каюта для гостей или подопытных. Была у них тут малость спартанская. Армия все-таки. Шконка, стул, табуретка, монитор на стене, шкаф для одежды и дверь. За дверью оказался отделанный санузел с душем, раковиной, простым шкафчиком и горшком. Ничего лишнего. Простота и лаконичность армейского быта. Подземный минимализм. Ну и жизнь у меня. То в облака, то под землю. Я сходил в душ. Помылся и прочее. Потом снова вошел в свою коморку и обнаружил замечательный факт. Все неплохо. Жить можно. Мне тут еще подкинули галет, банку взрывного кофе и заправленный проектор к мобильному телефону, который у меня не отобрали. Я же свой. Еще бы. Мы ведь нынче совсем спелись. Почти что друзья. Я бродил по коморке в одном полотенце. Но для тела тут было приемлемо. Градусов 20 плюс легкое жужжание воздуха в рекуператоре. Сейчас улягусь и посмотрю еще свои лица. Оттуда. Я рванул кольцо на банке с кофейным напитком, подождал минуту и получил готовую к употреблению радость научно-правильной температуры. Не то, что у моего корешка-робота из бара. То горячо, то холодно. Это последняя на сегодня порция, а завтра посмотрим. Раскрыл галеты, врубил проектор и почувствовал... Ну его к чертовой бабушке, это мое новое неплохо не убежит уже никуда. В теплых лапах родного государства, которое вроде бы не собирается издирать с меня шкуру, было тоже неплохо. Я почти перестал ощущать себя незверженным боярином и перспективным каторжанином. Теперь я был скорее важным участником эксперимента, сулящего родине дивные бонусы. Не понял еще какие, но какие-то ведь бонусы должны быть, раз вбуханы такие деньжищи, плюс моя реабилитация. Ну вот, вбуханы. В трудной ситуации я упрощаюсь. Пропадает куда-то образовательный ценз, испаряются горы прочитанных книг, уходит благоприобретенная интеллигентность. Даже внутренний диалог становится похож на беседу дворника с грузчиком. Короче... Завернулся я в одеяло и очень быстро заснул. Проектор сам собой угас, не обнаружив в помещении зрителей. Фальшивый кофе оделся в термопленку и тоже впал в анабиоз. И лишь раскрытая пачка галет на столе напоминала о том, что тут готовился простенький пир. Да не срослось у виновника торжества. Упал он на худую шконку и лежит зайчиком. Словно и не мочканул надысь пару искусственных человеков, не столь важных, как он. И приснился мне сон, будто лежу я там, где лежу, а из комнаты мальчиков выходит мой старый друг. Да чертиков банальный старший черт Люцифер. Весь в полотенце, как и Адавича, ковыряется в ухе, воду вытряхивает, напевает что-то занудно-оптимистическое, вроде Маши энтузиастов. Спишь? Спрашивает. «Если ты здесь, значит, сплю», — отвечаю я ему во сне. «Угу», — констатирует он и продолжает трясти рогатой башкой, удаляя воду из ушей. «Рожки у него вполне миленькие, как у пятнадцатилетней дурочки, изображающей из себя то ли гота, то ли панка. Только у дурочки они приклеенные или уже научились ввинчивать в череп. Почему нет? Мозга там все равно минимум. А у моего друга родные, аутентичные». Очистив ушные проходы, он усаживается на единственную табуретку и принимается за любимое дело – иметь меня в безрогий мозг. Я ему, своему персональному бесу, это прощаю, потому что он для этого создан. Он больше ничего не умеет. Если не будет выполнять свою работу, то останется без премии. Впадет в депрессию и окочурится. Придется переписывать «Красную книгу» вымарывать еще одно животное, уничтоженное человечеством на этой планете. «Если то, что сейчас с тобой происходит, это то, чего ты желал, то ты неудачник», — начинает Люцифер. «Я живой!» — возражаю я, давая ему понять тоном голоса, что это уже само по себе высочайшее достижение. Люцифер не согласен, отрицательно качает башкой справа налево. Вид у него такой, словно я тупейший ученик в классе, которому разжёвывай, не разжёвывай, все равно не поймет. Ты не живой, — говорит Люцифер. Ты картинка. Ты ничем не отличаешься от тех фотографий, которыми тебе военные забили компакт-проектор. Ты такой же нарисованный, как танк или дерево или вот эта табуретка, на которой я сейчас сижу. Нет, восседаю. Ты чувствуешь, что я на тебе восседаю? Ты мой раб, шестерка. Ничтожество. Нет, я не чувствую, что на мне сидят. Я в шконке сам возлегаю, как патриций. Мне хорошо. Я во сне отхожу от ведра кофе, нервно закаченного в желудок прошедшей ночью. Мой легкомысленно бодрый вид черту неприятен. Он предпочел бы видеть мои страдания. «Дурак ты!» — начинает он меня оскорблять, надеясь, что я проснусь, и мне станет плохо. Например, стошнит меня. Но я не гордый. Меня уже можно оскорблять, я больше не суперначальник. Я то ли подопытный кролик, то ли секретный сотрудник. Короче, никак без амплуа, без роли. Хоть какая-нибудь, да приклеивается к человеку. Я молчу. Черт ждет немного. Но я молчу. Тогда он вздыхает и говорит. Ладно, черт с тобой. Но помни, что ничто не происходит просто так. Будь внимателен к реальности. Ему не терпится казаться умным со мной. Но вот рассчитывать на мой ум не приходится. Со мной надо прямо. Ты помнишь, как я ушами тряс? Нетерпеливо говорит Люцифер. Это говорит о том, что тебе надо отворить свои уши и внимать, внимать, внимать, мать, мать, мать. И растворяется в воздухе, похоже, помимо своей воли. Ну и черт с ним, с чертом. Я отворачиваюсь к стене и засыпаю. Больше мне ничего и никого до самого утра не снится.